Глава восьмая Смрад и разложение Мэтр Авельян прикрыл дверь и обвел тяжелым взглядом собравшихся в соседней комнате Аркос Пиллиана, капитана Медала и жреца Сарадана. «С девочкой остались родители», — произнёс негромко доктор, проходя на середину помещения, где стоял стул. «Они испуганы и насторожены. Считают, что некромант мог сделать что-нибудь с Мирдой». «Например?» — мрачно поинтересовался градоначальник. «Заколдовать, заборожить?» — лекарь пожал плечами. «Кто его знает?» «А ты как думаешь?» — спросил Аркус Пилиан. Помимо садин и ушибов я ничего не обнаружил, но медицина бессильна распознать колдовство. Градоначальник кивнул, словно такой ответ услышать и ожидал. А ты её всё смотрел? спросил капитан. Не было ли насилия? Метер Авелиен покачал головой. Нет, девочка не тронута. Не могу поверить, что мертвяк спас её, после паузы сказал градоначальник. Не похоже это на него. «То, что о нём говорят...» — Аркос Пилин вопросительно поглядел на остальных. «Нужно произвести экзорсизм!» — высоким резким голосом заявил Сарадан. Он был не в себе. Глаза сверкали, на бледном лице горел румянец. При его словах градоначальник поморщился. «Кажется, девчонка в порядке», — заметил он. «Так только кажется!» — возбуждённо возразил Жрец. Всё, к чему прикасается некромант, оганивается. Не, ну, не знаю, пробормотал Дирк Медал. Почему балегионеру бы было и не привести в город девочку, если он нашёл её в лесу, как она утверждает? Это заставило многих горожан посмотреть на него более снисходительно. Демон-борец, наверняка, внушил бедняжке, что спас её неунимался жрец. Скорее всего, он её и похитил. Само Йосес города, боги знают зачем. Нет, твёрдо возразил капитан. Я опросил свидетелей. Все сказали, что Гадур нико команд покинул в одиночестве. А если мертвяк съел остальных двух пропавших детей? Не унимался Сарадан. Казалось, спор заводил его ещё сильнее. А третий ребёнок вернул, чтобы отвести от себя подозрение. Аркос Пилион и Дирк Медал переглянулись. «Но мир-то утверждает, что Ланса убили Стрегой, а Кёрли утонул», — проговорил мэтр Абельян. «Это произошло на её глазах. Легионер мог внушить!» — снова завёл шарманку жрец, но на этот раз градоначальник его перебил. «Хватит!» — рявкнул он, и Сарадан тут же захлопнул рот, хотя глаза его продолжали сверкать, как у лихорадочного. Всё это недоказуемо, и мы не станем предъявлять обвинения Мертвикову, тем более что показания девчонки его полностью оправдывают. Другое дело, если выяснится, что она за ворожена. Но это вряд ли. Думаю, всё было именно так, как Мирда и рассказала. Меня беспокоит другое. Аркоспилин уставился на дверь, за которой лежала в кровати раненная. Легионер до сих пор не решил нашу проблему. Не сделал то, для чего мы его наняли. Стрегой, живёхоньки. А ко мне сегодня уже три фермера приходили и жаловались на падёж скота. Я осматривал трупы, не выдержал и перебил Серадан. Это колдовство. Да не колдовство это, а проклятье стрегоя, поправил капитан. Всем известно, что упырь разносит заразу, которая косит скотину. И легионер предупреждал об этом. — проговорил Аркос Пилион. — Теперь из-за того, что он провалил задание, у нас ещё одна сложность. Градоначальник не сказал, что больше всего его беспокоило собственное стадо быков, ожидавшее отправки за реку для продажи. Если падёж начнётся, градоначальник потеряет кучу денег. И эта перспектива просто выводила Аркос Пилиона из себя. — Я посоветовал родителям Мирды покамест поддержать её дом, — Попытался вернуться к прежней теме доктор. «Будет лучше, если этот ребёнок не будет ходить по городу, чтобы все видели». «Это правильно», — одобрил Аркос Пилион. «Нам ни к чему инциденты». «Предлагаю навестить нашего легионера», — сказал капитан Медал. «Хотелось бы услышать, когда он планирует избавить нас от напасти». «Без меня», — поспешно вставил ЖС. «Не хочу лишний раз встречаться с ним». И потом у меня служба. Тебя никто и не зовёт, недовольно буркнул городской начальник. Это наша с дирком дела. Иди молись. Бомбы ещё кудара нам не повредит. Когда жрец покинул комнату и дверь за ним захлопнулась, метр Авенян сказал: "Сарадан так и не отошёл от смерти сына. Впрочем, не удивительно. Для них, сыбрасы, ребёнок был всем. Некоторые придают детям слишком большое значение, отозвался Аркоспиллиан. Думаю, Сарадан так и ополчился на некроманта из-за чувства вины. Поясни. Доктор почесал щетину. Он не успел побриться, когда его вызвали утром к мирде. Сарадан не защитил сына, не спас его от стригоев. А легионер сделал это для чужого ребёнка. Ничего для него не значившего. «Понятно», — кивнул градоначальник. «Но меня мало беспокоит, что гложет нашего жреца». «Мне надо организовать поиски пацана», — сказал капитан. «Его родители требуют собрать поисковый отряд и немедленно ехать в лес. Они отказываются верить, что их сын пошёл ко дну. Хотят увидеть тело». Аркос Пилион досадливо поморщился. Всё шло к тому, что... выговаривать демоноборцу за неисполнение договора с гадуром придётся ему одному. Мальчишка в любом случае мёртв, сказал он. Зачем тратить время и силы? Если родители хотят, пусть ищут сами. Это несерьёзно, покачал головой Дирк Медал. Люди не поймут такого небрежения, решат, что властям нет до них дела. Гродначальник махнул рукой. Ладно, делай как знаешь. Я сам поговорю с легионером. Составить вам компанию, предложил метр Авельян. Мне? Аркус Пиллион воззрился на врача с презрительным негодованием, немного наигранным. Спасибо, доктор. Но я уж как-нибудь справлюсь сам. Ну, как хотите, с явным облегчением ответил метр Авельян. Он встал и негромко хлопнул в ладоши. Ну, пожалуй, пойду. Я сегодня ещё не завтракал. Когда он выскользнул из комнаты, гродоначальник и капитан остались вдвоём. Из-за двери доносились голоса родителей Мирды, прихмахера и его жены. Вся компания собралась в их доме, который теперь должен был стать временной тюрьмой для спасённой демоноборцем девочки. Пойдём, предложил Дирк Медал. Он чувствовал себя Неуютно здесь, в непосредственной близости от дитя, которое могло подвергнуться колдовству некроманта, одним богам известно какому. Кто бы что ни говорил и ни думал, подобная вероятность оставалась. — Да, поговорим на улице, — согласился Аркос Пилиан. После того, как вызвали местного врача, и тот унёс девочку, Эл отправился в свой гостиничный номер. Судя по всему, туда никто не заглядывал, даже горничная. Некроманта это не удивило. Туда, где он останавливался, никогда никто не заходил. Но его это не беспокоило. Демоноборца волновало другое как отыскать рыжево проказжённого, ставшего родоначальником выродка. Тот сменил убежища и, наверное, больше Не допустить ошибки, позволив другим вампирам запомнить, где он прячется от солнечных лучей. Значит, требовалось выманить его. Вот только как это сделать? Что способно заставить стрегоя покинуть нору? Улёгшись на кровать, Эл закрыл глаза и сосредоточился на этой мысли. Многие полагали, что главное в работе демоноборца уметь убить чудовище. Это, конечно, имело значение, но не многие твари торопились вступить в открытый бой с тем, кто являлся по их душу. Большинство скрывалось, стараясь избежать схватки, за исключением самых примитивных порождений чёрной крови, способных лишь кидаться на всё, что движется, стремясь убить и сожрать. Поэтому не менее важно для демоноборца было найти монстра и заставить биться или угодить в подготовленную ловушку. Мёртвый стервятник, круживший над лесом, не дал никакой информации об убежище главного стрегоя. В суета, на которой он парил, все вампиры выглядели одинаково. К тому же птица была просто неспособна держать в поле зрения весь выводок одновременно. Эл глубоко вздохнул и сложил руки на груди, став ещё больше напоминать покойника. Нужно было придумать, как выманить родоначальника упрямой стаи. На ум пришла сумка старика, которую то ли забрали себе, то ли выкинули куда-то братья Кройны. Имело ли она для прокажённого особое значение? Был ли связан тот факт, что сумка пропала, с неустанным вниманием, оказанным стрегоями Гадору? Уже давно им не попадались люди, у которых можно было бы выпить кровь, а они продолжали осаждать город. Зачем? Почему выводок не двинулся дальше, начав кочевать от поселения к поселению в поисках пищи. Опыт подсказывал демоноборцу, что утерянная стрегоем сумка может быть напрямую связана с проблемой Гадура. Интересно, что старик в ней носил. Хорошо бы её найти. И поиски эти логично начать с братьев Кройнов. Конечно, те не захотят помочь добровольно, значит, придётся действовать хитро. Эл потратил ещё около десяти минут на составление плана, а затем встал с кровати. Он не привык терять время. Но покинуть гостиницу сразу демоноборцу не удалось. В дверях он буквально столкнулся с Аркос Пиллианом. Крадоначальник машинально отступил и тут же, разозлившись на себя за это, налился кровью. «Когда будет выполнен заказ?» — гаркнул он, уперев руки в боки и выпустив вперёд правую ногу. Почему стрегои до сих пор не перебиты? Тебе платить не за то, чтобы ты привозил из леса раненых девок. Пока что мне никто ничего не платит, возразил демоноборец, закрывая дверь. Но мы и договорились. Я делаю, что могу. Впрочем, если считаете, что другие справляются лучше, у вас имеется выбор. В этой гостинице проживают ещё два охотника на нечисть. Пере поручите дело им. Возможно, мне так и следовало бы поступить, проворчал Аркус Пиллиан. Ну я человек слова, рад слышать. Эл надел соломенную шляпу конус. Так мне и продолжать? Да чёрт побери, только не затягивай. Скотина уже начала падать. Я предупреждал. Знаю, но от твоих предсказаний никому не легче. Какая польза от того, что ты оказался прав? Ничего не ответив, некромант прошёл мимо градоначальника. От такой наглости Аркас Пиллион весь зашелся, рука даже потянулась к револьверу, но остановилась на полдороге. Взглядом, который впирил в широкую спину демоноборца градоначальник можно было прожегать железо. Утешало Спиллиона только отсутствие свидетелей унизительной сцены. Эль спустился и вышел на улицу, где немилосердно жгло полуденное солнце. Несколько человек обернулись на него и поспешили прочь, тут же скрывшись кто где. Некромант привык к подобному отношению и не обращал на это внимания. Но в этот раз вспомнился вопрос спасённой девочки. Почему Лазарь не вернулся к своей семье? Да вот поэтому. Потому что даже родные не могут жить под одной крышей с мертвецами. Прах к праху. Надвинов понижая мегасу, Л трополиво зашагал к дому Кройнов. Где он располагался, ему только что сообщил коридорный Твиль. По пути Димона Борец заметил толпу возле загона для скота и подошёл посмотреть, что послужило поводом для сборища. Оказалось, умерли две коровы. Над телом одной из них сидел на корточках мужчина с засученными рукавами. Вероятно, местный ветеринар. Двое мальчишек-подмастерьев помогали ему, подавая инструменты и пробирки. «Ну что?» — спросил один из собравшихся, старик, опиравшийся на костыль. Вид у него был озабоченный, даже встревоженный. — По ветре, — проговорил ветеринар, отправляя в склянку кусок вырезанного из туши мяса. — Какое именно, пока точно не скажу. Но скотина подохла от заразы. "Изве ясно какое", проговорил мужик в одежде пастуха, стоявший справа от старика. В руке он держал завёрнутый кнут. "Это и за упорье всё". Собравшиеся закивали, загудели, все разделяли высказанное мнение. "Коровы умерли сегодня", проговорил, вставая ветеринар, "около часа назад. И уже разлагаются. Чувствуете запах?" Все закивали. Дело необычное для простой болезни, продолжал врач. Думаю, Хинг прав. Это проклятие стригоев. Эл понимал, почему скотный доктор с готовностью подхватил эту версию. Так он мог легко оправдать своё бессилие в случае, если по ветре начнёт распространяться. Ну, действительно, что может медицина против вампирского колдовства? Сам же Эл знал точно, болезнь началась из-за рыжего стригоя. Так что у ветеринара и правда не было шансов с ней справиться. Он отошёл никем не замеченный и двинулся дальше. Позади раздался стук копыт, и демоноборец резко обернулся. Его нагонял отряд вооружённых мужчин во главе с Дирком Медалом. Затянутая в перчатку рука медленно и ненавязчиво отодвинула полуплоща, оказавшись вблизи от рукояти револьвера. Когда капитан поравнялся с некромантом, то натянул по воде, и лошадь встала, испуганно косясь на Элла выпученным глазом. — Мы отправляемся искать пацана, — проговорил Дирк Медал, — того, который, скорее всего, утонул. — С нами его отец! — капитан обернулся, чтобы кивнуть на высокого широкоплечивого мужика в тёмной пыльной одежде. Тень от широкополой шляпы почти полностью скрывала опухшее и спитое лицо, но глаза Элла хорошо разглядели его. Не хотелось бы, чтобы старине Дагу пришлось сколачивать гроб для собственного сынишки. У него и так в последнее время было много работы. Верно, Даг? — Чистая правда, Дирк, — проворчал гробовщик, — и дня спокойного не выдалось. "Ну, это ты преувеличил", заметил капитан. Отец Кёрли возражать не стал. Едва ли мальчик выжил. Проговорил Л, глядя на дирка медала. "Ночью слишком опасно". "Знаю, но надо выполнить долг. Если бы кое-кто поступал так же, нам сейчас не пришлось бы уезжать из города", глядя в сторону прогнусавил гробовщик. Несколько человек одобрительно крякнули. Желаю вам удачи. Проскрепял Дима-наборец. Ухмыльнувшись, капитан приспорил лошадь, и отряд проехал мимо. Хэл сопровождал садника взглядом, пока те не скрылись в пыли. Дохлый номер искать мальчишку, проведшего ночь в лесу, даже если пацан не утонул, его сожрали или убили дикие звери, птицы, насекомые, возможно, вампиры или иные сверхъестественные твари. Эдвинд ушёл дальше и вскоре увидел одноэтажный дом, стоявший слегка на отшибе. Справа виднелся сарай, слева располагалась конюшня. Над входом красовался приколоченный лошадиный череп. Это и было, по уверением коридорного, прибежище братьев Кройнов. Демонаборец медленно направился к крыльцу, но не успел встать на нижнюю ступеньку, как массивная дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возник Бинки Кройн собственной персоной. Так, так. Процедил он, заставляя сигарку прыгать в углу рта. "Ксается, пожаловал. Эй, парни, идите сюда, полюбуйтесь". Из замогочего плеча Бинки высунулась физиономия Нейда. "Кто там?" спросил Триг. "Дай же глянуть. Не сравненный мертвяк припёрся", сказал Бинки, слегка сдвинувшись, чтобы оба брата могли видеть некроманта. "Что он надо нежить?" Поговорить о рыжем старике, которого вы повесили, ответил Диманоборец. На широкой физиономии Бинки расплылась гадкая, наглая ухмылка. "Что ж тут мы не смекнём, о чём ты толкуешь? Ты, да, похоже, у тебя мозги разлагаться начали", добавил хохотнув Нейт. Эл устало ясно, что братья перед его приходом пьянствовали. "Я говорю о том прокажённом" который превратился из-за вас в стригоя. Бинки театрально приподнял брови и обернулся. — Парни, разве мы его вешали? По-моему, старик с пилен велел нам выдворить заразного бродягу из города, что мы и сделали. Настойчиво, но вежливо. Кройны загоготали, раздались шлепки, кажется, Нейт хлопал трика по спине. «Меня интересует сумка, бедолаги», — проскрепел Эл. Ему всё-таки удалось удивить братьев и заставить их умолкнуть. Кройны переглянулись. «Какая к бесам сумка?» — спросил, наконец, Бинки. «Которая была у старика». Самообладание вернулось к Кройнам. «Слушай, откуда нам знать про какую-то паршивую сумку?» — взревел Бинки. «Наверное, она там же, где и была у старика». А где он сам сейчас? Мы без понятия. Чтобы ты не думал и не болтал про то, что мы якобы его повесили. Эта сумка очень важна, проскрипел демоноборец. Отдайте её мне. Лицо Бинки налилось кровью. Ты что? Аглох! завопил он, срываясь с порога. Не надо, крикнул покачнувшийся трик. Стой! гаркнул в ужасе Найт. Бинкин набросился с кулаками на некроманта, и целую секунду казалось, что ему удастся того ударить. Но затем фигура плаще сделала короткий шаг влево, узмиtnулась правая нога, и носок сапога вонзился точно в солнечное сплетение здоровяка. Воздух со свистом вырвался из лёгких застывшего с выпученными глазами Бинки, а затем Кройн перегнулся пополам и исторг содержимое своего желудка, в основном пива. Элл резко ударил другой ногой под колено противнику, и тот рухнул в собственную блевотину. Раздался протяжный стон. «Мне нужна сумка», — проскрепел Димона Борис, глядя на Трика и Нейда в страхе замерзших на последней ступеньке крыльца. «Найдите её и отдайте мне, иначе я вернусь и уже не буду так любезен и обходителен». Сказав так, Эль развернулся и пошёл прочь. Мёртвый стервятник, круживший в небе, среди живых немного снизился. Если бы братья попытались напасть сзади, некромант узнал бы об этом и бы видел всё, что видела птица. Но им и в голову это не пришло. Они просто кинулись поднимать бинки. Демонаборд свернул за угол ближайшего дома и остановился. Он не рассчитывал, что кройне отдадут ему сумку. Он даже сомневался, что она до сих пор у них. Но Эль был уверен, что братья знают, где она, и теперь обязательно захотят узнать, что в сумке такого, ну что она понадобилась легионеру. Поэтому Эль собирался проследить за кройненами и таким образом выяснить, где вещи Стрегоя. А, вкусно. Смеяющиеся голубые глаза. следили за Кёрли, поглощавшим хлеб с ветчиной. Парень кивнул. Он дико проголодался, и каждый кусок доставлял неописуемое наслаждение. А вот то, что кормил его едва ли не самый страшный человек в округе, заставляло сердце поминутно замирать от страха. «Раздали поесть, значит, не убьют?» — говорил себе Кёрли, жуя. «Ни хрена подобного это не значит», — добавлял он, глотая. «Так ты говоришь, стадо в полном порядке и спрятано в загоне господина Спилиана», — произнёс Хейши. «И охраняют его только четверо арбалетчиков». Кёрли кивнул. Он боялся посмотреть на беззаконника и потому старательно отводил взгляд, но бандит поймал его за подбородок и развернул к себе лицом. «Что ты глаза-то прячешь, пацан?» — процедил он, прищуриваясь. «Не врёшь ли?» Кёрли попытался отрицательно мотнуть головой, но мозолистые пальцы держали крепко. — Нет, — выдавил из себя мальчик. — Честное слово, только четверо. Правда, они и с мечами умеют управляться, не с одними арбалетами. Хейша усмехнулся и вытащил изо рта папиросу. Между приоткрытыми губами... Сочился голубоватый дым и поднимался медленно, обтекая сломанный нос. Высокие скулы, пронзительные глаза и густые брови. А что ты там сказал про охотника на чудовищ? спросил он спустя несколько секунд. Стальные пальцы отпустили, Кёрли и мальчишка поспешно откусил ещё ветчины с хлебом. Его наняли убить стрегоев. И как справляется он? Кёрли пожал плечами. «Не знаю». Хейши переглянулся со стоявшим тут же Ронисором. Бродач обмахивался шляпой с мятыми полями, где не выдался на редкость жарким. От бандита раздело потом, табаком, чесноком и пивом, который он держал во второй руке. «А что за охотник? Имя его помнишь?» — спросил, повернувшись к Кёрли Хейши. «Да, пацан, что за охотник приперся ваше городишко?» Ворошило проговорил Ронисер. У него, как всегда, было дурное настроение. Эл, проглотив пищу, ответил Кёрли. Э, так все его называют. Эл, после короткой паузы, переспросил Хейши. Ты уверен? Парень кивнул. Ага, точно так, Эл или Легионер. Главарь Красных Бесов поднялся и тяжело вздохнул. Он встретился взглядом с Ронисером. Тот перестал обмахиваться и замер, нахмурившись. «Ты же слышал про него?» — спросил Хейши. «Ясное дело». Бандиты помолчали. «Что будем делать?» — спросил в полголоса Ронисар. «Едва ли этого парня наняли сторожить скот», — проговорил после паузы Хейши. «Демоноборцы никогда не делают ничего даром. Ему платят за истребление упырей. Ими он и занимается». Считаешь, он нам не помешает? Не станет мешаниваться. Головарь банды глубоко затянулся, выпустил дым и проследил за тем, как сизые облака рассеялось в прозрачном тёплом воздухе. "Думаю, так и будет", сказал Хейше. "Эти парни берегут себя. А на уме у них лишь деньги. Но это же легионер. Кто знает, что у него в башке?" Во всяком случае, обычным демоноборцем его не назовёшь. Он особенный, неожиданно встрял, задрав голову Кёрли. Это всем известно. Его нельзя убить. Опустив взгляд, Хейши уставился на пацана, затем улыбнулся и потрепал его по волосам. "Жгри, давай", сказал он беззлобно. "Слышь, нельзя убить. Всех можно убить, если знать как. А ты знаешь?" спросил Ронисар. «Понятия не имею. Но едва ли это понадобится. Знаешь почему?» «Не-а». Хейша отобрал у столстяка бутылку и одним махом допил оставшееся в ней пиво. Потом запустил склянку в кусты. Раздался звон. «Представь, что ты мертвяк, которого ненавидят все. Тебя терпят, пока ты делаешь свою работу, и мечтают, чтобы ты убрался поскорее. И все это тебе прекрасно известно». Ну к чему ты клонишь? спросил Ронисэр, когда его собеседник замолчал. Хейшер растянул губы в волчьем оскале, заменившим ему улыбку. Как думаешь, захочется тебе помогать людям, которые так к тебе относятся? Будешь ли ты рисковать, вступая за их быков, или пройдёшь мимо, прикончишь вампиров, заберёшь денежки и уберёшься во-свою? Ясное дело. Свалю с монетами. повеселял Ронисар. Ты верно говоришь, ей, что даром эти гадурцы не сдались легионеру. Плевал он на них. Хм, mm -hmm. стрегои не трогают быков. Снова устрял Кёрли. Демоноборцы наняли убить вампиров, но скот ему защищать не нужно. Бандиты дружно загоготали. Пацан неуверенно улыбнулся, хотя и не понял, что-то такое усмешного сказал. Короче, он после того, как побывал в реке, вообще соображал неважно. Наверное, это должно было пройти. Кёрли во всяком случае надеялся. Вот, видимо, и теперь он ляпнул глупость, но не заметил этого. Слыхал Рони. Хейши хлопнул Тостика по плечу. Парень дело говорит: "Не зачем мне к романту стражить чужих быков?" Кёрли было удивительно видеть, говоря о красных бесах смеющимся. Он считал, что этот человек, получивший кличку Людоед, не способен хахатать. Но беззаконники вообще оказались не совсем такими, какими их представлял Кёрли. Они были страшными и опасными, но при этом очень походили на обычных людей, например, на братьев Кройнов или капитана Мидала. Такого смышлёного парня грех не взять в банду, сказал, подмигнув Хейше. А то потом будем локти кусать, верно, Рони? Он стяг вытер грязным указательным пальцем выступившие слёзы. Прогнусавил он на да кравище. В этот миг из-за скалы появился бандит по имени Винтер. Его рыжие вихры торчали из-под шляпы. Утыканные птичьими перьями, шпоры звякали, а в ушах поблёскивали кольца-серьги. Худое лицо пересекал глубокий кривой, сросшийся шрам. Хейши Как лекнул он, говоря: "Иди посмотри, на том берегу в саднике объявились. Мне иначе как по нашей душе. Сиди здесь", велел Юдает мальчику, затем махнул стоявшему поодаль бандиту: "Пригляди за ним". Кёрли проводил взглядом удалявшихся Хейши, Ронисера и Винтера. Еда закончилась, и он вытер руки обо одежду. Интересно, что за всадники появились за рекой, не иначе как из Гадура? Больше ниоткуда. Но кто и зачем? Бандиты вернулись спустя 5 минут. Ясное дело, за нами донеслось до Кёрли. Не щенка же мы этого искать, а? Как-то проведали стало быть. Откуда я знаю, мать твою? Вода скоро спадёт. Уже пошла на убыль. Как только мост покажется, по сухи погонит скот с охраной. Все тебя знаю. Надо действовать, пока быки в году. Там нас никто не ждёт. И оста и дело. Придётся сторожить на берегу, и как только покажутся брёвна, переберёмся на тот берег. Бандиты поравнялись с Кёрли, и Хейши опустил на него взгляд. Глаза Людояда блеснули. "Эй, пацан, радуйся, скоро мы отвезём тебя домой. Как думаешь, мамка отпустит тебя с нами? Разрешит стать красным бесом?"